Выше было только небо и самые высокие башни города, который неряшливо скучился в отдалении. Мешата щурилась, ослепленная белым облачным днем. Дул сильный ветер. «Можно здесь!» — крикнула фара, держась за железный бортик, а можно и на самую лысину подняться. Она указала на купол, горой заслонивший небо. Крохотная лесенка тянулась по склону купола к вершине. Но пока что никто не стремился выше, развешивая по бортику одежду. Красные, желтые, пестрые, клетчатые трепицы окружили основание купола. Ветер раздувал рукава и штанины, волны катились по кронам деревьев. На миг Мишате почудилось, что весь огромный планетарий двинулся с места, и у нее захватило дух. «Сегодня последний день лета», — сказала Фара. Мишата повернулась к ней. От ветра нос Фары наморщился, лицо затвердело, сжалась и выглядела жестоким, но слова прозвучали печально. Фара отступила на шаг, прислонилась спиной к куполу, распростёрла руки и замерла. «Знаешь тайну этого купола?» — спросила она с закрытыми глазами. Мишата покачала головой. «Этот купол серебряный, покрашенный краской-серебрянкой. Никто про это не знает. Серебро спрятано, никому не придет в голову искать под краской настоящее серебро». Мишата увидела, что несколько человек тоже распростёрлись и стоят, как фары. На светлом металлическом фоне чернота ее волос выделялась особенно резко. Но лицо и тело по цвету не отличались от купола, только веки были слегка тронуты голубизной. «Мы так загораем», — медленно говорила фара. «Но наш загар не виден. Это внутренний загар. Он от того, что скрытое серебро отражает лучи скрытого солнца, Загар остается в нас. «Мне знакомая это», — сказала Мишата, — «когда снег после оттепеля подмерзает и луна восходит, обыкновенный лед-бокал превращается в склянец. Если лечь на него, тоже можно накопить загар, который предохраняет душу от холода. Смотри-ка, змей тоже выпал загорать». Действительно, несколько змей пристроилось в самом низу, где купольное серебро загибалось ложбинкой. И дальше виднелись змеи. «Только ты их не трогай», — лениво сказала Фара. «Они ядовитые, некоторые даже очень. Зато у нас крыс нету ни одной. А метрошные дети вон подыхают от крыс». «Ничего они не подыхают», — возразила Пахалов. «У них крысы приручены, как собаки, и размером с собак. У них крысы на головах живут». «Это правда», — сказала Мишата. «Это и я видела». «Где?» — удивилась Фара, не открывая глаз. «В метро я вчера познакомилась». «Ничего себе!» Фара от удивления даже глаза открыла. Недавно в городе уже познакомилась. Это не всем удается. И что же, разговаривала и с метрошными? Конечно. Нормально, вот это я понимаю. Много их было. Руков, языков и трое без имени. А ты-то их знаешь? С ними война, мрачно сказала Фара. Мы иногда ходим в метро за золотом. Они считают, что все метро им принадлежит. Они опасные и злые. Их человек двадцать. Когда собираются все вместе, то получается как бы один здоровенный человек – Мельхиседек. То, что ты слышала, не имена, а звания. Языков – значит язык, он занимается у них переговорами. Ну, рукав понятно, и так далее. Раньше, после войны, их много было. Они живы были тем, что грабили товарные поезда. Но скоро охрана усилилась, они на пассажирские перешли. Рельсы заваливали, и когда электричка останавливалась – В окна залезали и потрошили жильцов, а потом назад через окна. Ищи их в подземельях. Сейчас мельхиседеков мало совсем, но жильцы все равно туннели боятся. В поездах объявляют. Осторожнее при выходе из последнего вагона. До сих пор. В общем, эти метрошники жутковатый народец. А ко мне они по-доброму отнеслись и сюда послали. А зачем? Мишата собралась немного с мыслями. В общем, я занимаюсь исследованием одной очень странной елочной игрушки. Это бородячая игрушка. Она перемещается и меня манит за собой. Всякими способами, даже до хитрости. Мне важно понять, куда она пробирается. Это все равно, что понять про себя, каково мое назначение. Я ведь не просто так в городе оказалась. Я королевой хотела стать. «Какая еще королева?» – перебила фара, впрочем, завистливо поглядев на Мишату. «Вот я принцесса, африканская принцесса, а про ёлочные игрушки не знаю. Мне вообще все зимние дела до лампочки, хотя, говорят, есть какие-то